Глава 13 «А к чему спешка такая?» — удивлялся Варганов, подавая товарищу после штиблет его роскошный лиловый жилет. «И мысли нет, и плана нет, а торопимся, как на пожар». «Был бы хороший план, так я бы тут сидел, вино пил», — отвечал ему брат Ярослав, накидывая жилет. «В том-то и беда, что ничего придумать не могу. На меня люди брата Тимофея, как на чудотворца смотрят, чудо ждут». «Дурни». А нет у меня для них чудо А зачем же ты нас заставил офицеров с линкора фотографировать? Зря, что ли, работаем? Не отставал от начальника брат Вадим, на сей раз протягивая ему тяжелую длинную цепь, на которой князь носил свой одеколон. <связь> — Что за дурь! — фыркнул князь. — Если просто составите карту британских офицеров линкора с фотографиями, даже за это святые отцы скажут нам спасибо. Линкор — флагман. Краса и гордость британского флота. На нем случайных людей нет. Офицеры здесь отборные. Цвет флота, да и матросики им подстать. Так что фотографируйте, фотографируйте. Он уже надел сюртук и подошел к зеркалу. Кстати, а скольких вы уже сфотографировали? 16 снимков сделали. Которые из этих 16 офицера нужно будет еще выяснить. Брат Вадим подал великосхемному цилиндр и трость. Там, на линкоре, их человек 50 офицеров», — заметил брат Ярослав, натягивая перчатки и надевая цилиндр. «Так что работайте, братья, работайте». Туалет был закончен. Великосхимный придирчиво разглядывал себя в зеркале и, кажется, был собой доволен. А стоящий рядом с ним и разглядывающий своего руководителя брат Вадим заметил почти с восхищением. «Хорош, опричник царский». Теперь князь разглядывал винную карту прямо напротив стола, за которым обедали четверо молодых англичан. Сидел он к ним так близко, что мог расслышать отдельные фразы, которыми те обменивались во время обеда. А говорили они, как и положено всяким служевым людям, конечно, о службе. Но о чем же еще? Кажется, обсуждали своего строгого командира, который, как понял Горский, иногда делал им выговоры без должной учтивости. «Словно матроса какого, отсчитывал!» жаловался один из них. Это был небогатый офицер, так как, в отличие от своих товарищей, надел под партикулярное платье форменные башпаки а не модные лакированные туфли, в которые были обуты трое остальных его товарищей. К тому же у него была на часах серебряная цепь, тогда как все остальные носили золотые. «Это что?» отвечал ему рыжий плечистый молодой человек, сидевший напротив него. Судя по всему, он не принадлежал к ровной британской аристократии, Скорее всего, его предки кельты выбились из нищеты торговлей или разбоем и заняли какое-то не последнее место в британском обществе. Подобных людей истинные англосаксы допускали в свой круг, но адмиральские чины подобным выскочкам не полагались. Почти. «Он в прошлую вахту сделал мне замечание при матросах, даже не удосужился отвести меня в сторону. И за что? Вы не поверите, джентльмены!» за то, что на поручнях трапа была грязь, и он испачкал перчатки. — Вам, Дженкинс, нужно чаще бывать в своей боевой части, — флегматично заметил ему один из офицеров. Кажется, он был старше по званию среди них, и поэтому говорил чуть назидательно. — Матросская сволочь, если за ней не приглядывать и не вразумлять время от времени, начинает ужасно лениться. Если вы будете полагаться только на Унтеров, Вы представить себе не можете, как не только поручни быстро зарастут грязью, но и важнейшие механизмы перестанут работать. И вы...» Дальше брат Ярослав не расслышал, так как к нему подошел официант и с Еленой улыбочкой поинтересовался. «Прикажете принести что-то?» «Ты не видишь, болван, что я еще смотрю вашу винную карту?» С заметным раздражением на своем прекрасном немецком отвечал ему князь. «Когда выберу, я тебя позову». Официант исчез, а брат Ярослав снова напряг слух, и хотя в большом непустом зале расслышать их было непросто, он все-таки слышал, о чем они говорят. «Чернь понимает только приказы. Единственное возможное взаимодействие с низшими слоями — это безоговорочное утверждение своей воли. И имейте в виду, приказ, неподтвержденный силой, чернь просто игнорирует». Продолжал вещать старший из офицеров. Он наколол на вилку кусочек, и не ел его, пока не закончил свою речь. И никакой свободы воли, никаких гегелей, никаких шопенгауров, никаких вольтеров и всей этой франконемецкой чуши про личности свободы выбора. Только суровая и непреклонная воля англосакса может держать чернь в повиновении, а мир в порядке. «Я помню об этом, джентльмены, помню», — вздыхал рыжий. «И пока я на месте, все в порядке, но как только отлучусь, так они начинают лентяйничать». «Лень — это главная отличительная черта низших слоев общества, бичих, и она преодолевается исключительно страхом перед высшими слоями, и никак иначе», — заметил четвертый, судя по всему, самый молодой из присутствовавших за столом офицеров. Говорил он тихо, и князю едва удалось разобрать сказанное им, но именно на него, более чем на трех других, брат Ярослав обратил внимание. Наверное, потому что этот четвертый не очень-то походил на офицера, и тем более на морского. Уж слишком он был хорошо одет. Князь счел его костюм безукоризненным, и таким гармоничным сочетанием британской сдержанности и последних веяний моды. Брат Ярослав подумал, что и сам бы так оделся, не будь у него нужды походить на петербургского щеголя. И манеры этого молодого человека отличались от манер молодых офицеров, которые в своей среде, как правило, кичатся некоторой раскрепощенностью и понебратством. Эти молодые англичане, позабыв про обиды, нанесенные им старшими офицерами, продолжали разглагольствовать о силе британского духа и разности ценностей у низших и высших классов. В общем, несли такую чушь, которую любит нести образованная молодежь, а князь тем временем... Поняв, что далее тянуть с заказом нельзя, подозвал к себе официанта и сказал. — Рюмку тосканского опироля, цитрусового, борду 65-го года, бутылочку, гусиную печень, салат из Ницца. — Прекрасный выбор, месье, — кланялся ему официант, забирая у него меню и винную карту. — Вино подать сразу с опиролем или дождёте с блюд? — Конечно, сразу. И хлеб не забудь, — распорядился князь. Тут он достал из кармана табакерку и, едва раскрыв ее, увидал, что тот самый заинтересовавший его молодой англичанин просит официанта подойти. «Вот мерзавцы! Неужели уходят?» И он не ошибся. Изящный британский офицерик просил у Гарсона счет. Но рыжий кельт сделал какой-то новый заказ, кажется, кофе. Изящный собирался уйти один. Он не хотел провести приближающийся вечер с остальными товарищами, Ему нужно было вернуться на линкор?» Брат Ярослав умел быстро принимать решение. Он сразу встал и, прошествовав по ресторану, остановился возле конторки метрдотеля с вопросом. «Уборная?» «Направо, месье!» — отвечал ему тот. И тогда князь продолжил свое путешествие. Но неестественная нужда была тому причиной. Там, в одной из кабинок, ожидал его брат Валерий. «Ты тут?» — на немецком негромко спросил князь, убедившись, что все, кроме одной кабинки, свободны. Он подошел к зеркалу и, разглядывая себя, поправил галстук. «Я здесь!» — отвечал ему помощник. «Сейчас один из них уйдет. Присмотри за ним. Субтильно изящный молодой человек лет 20 «Есть основания?» «Все остальные заказывают кофе с пирожными, а этот рассчитался уже. Он не компанейский. Удивительно». «Может, ему просто на вахту пора?» — предположил брат Валерий, выходя из кабинки и тоже останавливаясь у зеркала. «Ну вот и выясни». «Понял», — произнёс брат Валерий, быстро сполоснул руки и покинул уборную. А князь, ещё раз осмотрев себя придирчиво, вернулся в обеденную залу. Обедать и слушать, о чём болтают молодые британские офицеры. Зоя уж и не помнила, когда она была так на кого-нибудь зла. Может быть, на кого-то из девочек-сокурсниц, с которыми она училась в монастыре, Дева так злилась, когда те без разрешения брали ее вещи или, например, жаловались на нее монахиням, рассказывая старшим сестрам про проступки Зои Собакиной. Нет, даже тогда она не была так зла, как сегодня. А этот геройки смотрел на нее глазами доброго теленка и не понимал, почему девушка аж трясется от злости. Ведь он просто зашел на телеграф и спросил, пришла ли телеграмма на имя Смита, и ему сообщили, что такая телеграмма уже два часа, как дожидается его, и теперь он протягивал ее Зое. Но Зоя, узнав об этом, словно с ума сошла. Хорошо, что она не поднимала свою вуаль, иначе перепугала бы его своими злыми глазами и алыми от негодования щеками. После того, как он сообщил ей об этом, ну, о том, что телеграмма у него — Она, ничего не сказав, быстро, очень быстро пошла по улице, на каждом углу останавливаясь и оборачиваясь назад. Так дева стояла, вглядываясь в улицу несколько секунд, а потом снова шла и шла так энергично, что Генриху приходилось едва ли не бежать за нею. «Какая же она сильная и быстрая!» — удивлялся молодой человек, невольно сравнивая Фройлен Гертруду со своими изнеженными сестрами и время от времени умоляя ее. «Фройлен, прошу вас, хотя бы объясните, что произошло!» «Вы болван!» — шипела из-под вуали девушка и продолжала быстро идти. «Вы даже представить себе не можете, какой вы болван, геройки! Но ведь все хорошо!» Он, забегая вперед, тряс перед нее бумажкой, на которую ему записали текст телеграммы. Она не могла ему объяснить того, что он очень, очень, очень сильно рисковал. Рисковал сам и подвергал риску ее, ведь это, по сути, была классическая ловушка. И если бы старый Джеймс решил рассказать своей госпоже о визите торговца ваксами, то у сотового телеграфа их обязательно ждали бы шпики, а может, и настоящая засада с захватом человека, который пришел бы на телеграф получать сообщение для Смита. Но засады, судя по тому, что этот болван бежал за нею, там не было. А вот в том, что за ними не шли по следу, она еще не была уверена — Поэтому так быстро и шла, думая, что проворного кривоногого шпика с противной обезьяньей мордой она среди прохожих сразу узнает, а у всех остальных шпиков англичат нет такой выносливости, чтобы преследовать ее и Генриха в таком темпе долго. В общем, пролетев три квартала без остановки, она, наконец, сжалилась над вспотевшим помощником и замедлила шаг. «Фролин, Гертруда, вытирая лоб под шляпой, говорил Генрих, вы можете мне объяснить, что случилось?» но хотя бы для того, чтобы я мог избегать подобных ошибок в будущем». «Геройки!» — всё ещё строго, что вам прочувствовал до конца, — отвечала ему дева. «Я же просила вас не ходить в одиночку на телеграф! Просила же!» «Ну да, попросили!» — мямлил он. «Но я хотел ускорить дело. Думал, зайду просто узнать, есть ли сообщение для Смита. Ну а телеграфист сказал, дескать, есть...» «Вы болван, геройки! Вы же нарушили элементарные правила конспирации! Элементарные! Но я не знаю таких правил!» — говорил ей молодой человек. «Я ничего не слыхал про всякие такие правила!» Тут девушке уже нечего было ему сказать, ведь он не проходил курс конспиративной работы в современных городских условиях. И тогда она, поглядывая по сторонам и понимая, что опасности, кажется, никакой нет, наконец смягчилась. «Генрих!» «Впредь прошу вас все-таки прислушиваться к моим пожеланиям. Мои просьбы — это не прихоть, не женская блажь. И если я говорю, что на телеграф мы пойдем вместе, значит, мы должны идти туда вместе». «А мне кажется...» — он хитро улыбался. «Вы почему-то... Вы просто не торопились туда идти». Эта его противная улыбочка моментально вернула ее раздражение. Она одним движением выров из его руки телеграмму произнесла с негодованием. «И все-таки вы болван, Ройки!» а потом развернула листочек бумаги и откинула вуаль. «Уважаемый мистер Смит, я был рад вашему визиту и рад принять ваше предложение о встрече. Каждое воскресенье я хожу в церковь к утренней службе и могу отсутствовать 4 часа. Если вы зачтете для себя возможным, я готов встретиться с вами в ближайшее воскресенье. В выборе места положусь на ваш вкус. Жду от вас телеграмма. И огромный привет, миссис Смит. Я часто вспоминаю ее. Телеграф 191 Джеймсу на востребование. Тут уж Зоя и позабыла про свою злость. Она читала и чувствовала, как снова у нее начинает биться сердце. Но на сей раз вовсе не из-за раздражения на ройки а от волнения и предвкушения большого дела. Кажется, старик шел на контакт. «Что? Хорошие новости?» Чуть насмешливо спрашивал у нее Генрих, и видя, как она перечитывает телеграмму второй раз. «Хорошие», — коротко бросила девушка, уже думая об организации будущей встречи. «Миссис Смит, вам не кажется, что кто-то молодец?» — не отставал от нее молодой человек. «И кого-то можно и похвалить». «Миссис Смит». Он, конечно же, читал телеграмму, и этот его вопрос прозвучал капельку двусмысленно. «Миссис Смит». Мистером Смитом этот нахал явно считал себя. Дева поглядела на него, чуть прищурившись, и произнесла немного заносчиво. «Молодец, здесь я, и хвалить нужно меня». «Ну, это безусловно», — сразу на ирония согласился Генрих. «Да, да, кто бы сомневался. А меня?» — поинтересовался он с наигранной обидой. «А меня разве не за что похвалить?» Она поглядела на него все еще строго и ответила. «Пока что рано». И тут же стала думать о том, как организовать встречу с Джеймсом так, чтобы она была, главная для них, с Генрихом безопасна.